Глава шестая. «Чёрт!» В очередной раз помянула я Рогатова, угодив в коварно прикрытую мхом западню. Голенище сапога радостно хлюпнуло, а я очень нерадостно зашипела, пытаясь выдернуть из вязкой жижи ногу. Переместиться порталом сразу к нужному месту было невозможно. По словам Свера, островки были слишком маленькими и постоянно немного смещались. Оттого даже с маячком вероятность угодить вместо суши в топь зашкаливала. Поэтому прямо с территории Академии мы перенеслись в чахлую рощицу и уже из неё пошагали на болото, которое мне решительно не понравилось. Слишком мрачное, тёмное какое-то негостеприимное. Под воротами Кикима, где мы с Рыжим ночью куковали, было куда уютнее. А тут страшновато, ещё и я одна без магической живности и метлы. Змей с ней в счёт. Ему я, конечно, доверяю, но с большой оговоркой. Неуютно как-то. Может, зря Орсизов дома оставила». Сейчас бы болтали без умолку или песни горланили. Всяко веселей. Что ж ты такая неуклюжая, Эль? Помогая мне выбраться из болотного плена, вздохнул свер Вроде как сочувственно, но я-то видела смешинки в его голубом глазу и оттого раздражалась всё сильнее. Вот, кстати. И вляпывались бы по-крупному пушистики, если бы со мной шли. Они это умеют и активно практикуют. но ну, а мои неприятности на их фоне стали бы казаться почти незаметными. Надо было их с собой брать. Но, увы. «Я неуклюжая», – заявила резко отмахнувшись от огоньков, наколдованных парнем, и от комаров. «Последние, конечно, не кусались, спасибо какому-то новомодному заклинанию моего спутника. Надо будет, кстати, формулу потом у него стрельнуть. Пригодится. Но все равно подлетали, чуя мою особую кровушку, и жужжали, жужжали. Ар, как же бесит! А кто запретил шушу с собой взять? Кто заявил, что ее по прутикам местные обитатели растащат, ибо ведьмовская метла – ценный артефакт? Сейчас бы летела на ней, и не пришлось бы тебе меня каждые три шага спасать. Ну, не каждые. Ключевые слова не пришлось бы. Может, мне в удовольствие, улыбнулся Свер, проверяя длинной палкой надёжность нашей шаткой тропы. В удовольствие, значит. Хм. Он ведь не специально меня сюда заманил, нет? За ради собственного удовольствия. Хотя о чём я? Это все его дурацкие шуточки, от которых я за полгода уже успела отвыкнуть. Вылив лишнее из сапога, я снова чертыхнувшись, наскоро подсушила магией свои пропахшие тиной вещи и пошла дальше. Идти по прикидкам змейса предстояло ещё не меньше часа. Впереди призывно маячил зелёный путеводный огонёк, отличный по цвету от золотистых для освещения. Но, как это часто бывает на болотах, шаг вправо, шаг влево, и ты уже по уши в трясине. Только режим «назад к природе» тут серебрушкой не отключить. Болота хитрые и прожорливы, как и их обитатели. Кстати, где они? На протяжении всего пути даже одинокого ква слышно не было. Гиблое какое-то место. Ночь, тишина, опьяняющий запах багульника и жужжание, да. Значит, не совсем гиблое. Мы же с комарами тут и все, почти все, некоторых особо надоедливых я прибила. Пока что живы. Свер. А, Свер. Стараясь идти по следам заклинателя, позвала его я. «Слушаю тебя», – обернулся он, останавливаясь. «Устала? Могу на спине понести». Заманчивое предложение, но он и так тащит на себе все наши вещи, включая котелок. Ещё меня на закорке взять не хватало. Может, я и вредная ведьма, но не настолько же. К тому же, зачем мне уставший змейс? Правильно, незачем. А откуда ты светозара знаешь?» Спросила, игнорируя его предложение. «Соседа твоего?» Парень уже снова смотрел вперёд, но я по голосу поняла, опять лыбится. «Да, этот горе-отличник в прошлом году только с третьего раза мне яды и противоядия смог сдать». «Тебе? Ты опять заменял Сигурда?» – уточнила я, хмурясь. Сказанное ураганово мне выходило из головы. Борясь с комарином вниманием и болотными ловушками, я обдумывала то, что узнала, не до конца понимая, верить рыжему или нет. С одной стороны, зачем ему врать? С другой, вдруг он тоже мстительный? Созидатели, насколько помню, те еще поганцы. И то, что они, по идее, доброе и светлое в мир нести должны, вовсе не отменяет их пакостных натур. Не знаю, из этой ли породы и зануда сосед, но полной веры ему пока что нет. Особенно после слов Змейса о почти заваленном зачёте. Отличник, повёрнутый на своей репутации, вполне мог затаить обиду, а сейчас отомстить, внеся разлад в наши с напарником отношения. Хотя куда больше-то, мы и так со Свером не друзья. Просто временно сотрудничаем. За деньги. Да, заменял. Светозар твой – болван самоуверенный, – обласкал рыжего заклинатель. Заучка из зануда. «О, да!» – протянула я, соглашаясь с последним пунктом. «А еще он не жадный, да и вообще неплохой. Дом нам починил. Себе. Что?» «Себе, — говорю он, — дом чинил Элис. Прошипел сверху, откнув палку в пружинищую почву, сильнее, чем обычно. Осторожней с ним будь. Предаст и глазом не моргнет. Чья бы корова мычала?» – буркнула я, глядя под ноги. А в следующий момент налетела на спину остановившегося парня, Вернее, на его грудь, в которую и впечаталась лбом. Я и не заметила, когда он развернулся. Чёрт! Как бы не накликать рогатых, поминая их с такой регулярностью. На леших перейти, что ли, в своих ругательствах? Хотя леший и так здесь. На четвертушку, правда, но леший же. По отцу, хозяину светлого леса. Водяных может начать поминать. Перед глазами тут же встал образ лорда Вудвича. И я трижды сплюнула. Водяных точно не надо. Что ты имеешь в виду? Шипеть сверни перестал, отчего всё больше напоминал мне свою вторую ипостась. Полоза, женишка моего несостоявшегося насмешника и лгуна. «Ну да, неверная, я подобрала сравнение, следовало сказать, чья бы змея шипела». «Я тебя не предавал, Элис», – произнёс он с нажимом, по-прежнему преграждая и без того узкую тропку. Огонёк за его спиной нетерпеливо подпрыгивал, поторапливая нас, но змей будто в кочку врос, возвышаясь надо мной грозной тучей. «В отличие от тебя» добавил он, наклоняясь. Нехватку метлы в этот самый момент я ощутила особенно остро. «То, что ты не спал с той новенькой эльфеечкой», процедила сквозь зубы я, хотя отдала себе зарок отправляясь на болото, не поднимать тему прошлого. «Не означает, что не хотел. Я видела, как вы ворковали в ресторане, и как она по-хозяйски устроилась у тебя на коленях. А ты не возражал. Ты видела. Ты? Сама видела или кто показал? Какая разница?» Я хотела отвернуться, но он не дал. «Огромная Эль!» Схватив меня одной рукой за подбородок, Свер вынудил смотреть ему в лицо, которое оказалось провокационно близко. Сердце забилось громче, руки задрожали, и я села и стиснула кулаки, пытаясь унять эту дрожь. Как оружие, впрочем, тоже сойдёт. Давненько я кое-кому глаз не подбивала. Помнишь, как Клара подставила Сигурда? «Хочешь сказать, тебя тоже подставили?» «Я тебе это сто раз говорил. Но ты же у нас веришь кому угодно, только не мне!» Перестав сжимать подбородок, он провёл большим пальцем по моей нижней губе, вперев в неё взгляд. Испугавшись, что меня сейчас нагло поцелуют, я двинула ему кулаком под ребра, вырываясь из плена. Сама не знаю, из какого, ведь парень меня уже не держал. «И кто в этом виноват?» – проворчала, отступая. Счастье, что в очередную лужу не угодила Голову мне дурил в разных опостасях глазки другим девчонкам строил. Да и слава твоя впереди тебя обижит. «Какая слава?» Перестав шипеть, Свер тяжело вздохнул. «Любимчик и студенток». «Так это они меня любят, а не я их». «Ой, Ли!» Недоверчиво усмехнулась я. «Мне-то лапшу на уши не вешай. Бабник он и...» А кино взглядом унылый пейзаж буркнула «Он и на болоте бабник. Со мной не вышло, шпалу себе нашёл. Не прошло и полгода. А до неё сколько других девок было. Впрочем, не говори. Подсчитывать запаримся. А нам ещё до места пилить и пилить». «Время идёт, зелье само себя не приготовит». «Шпала?» – переспросил он удивлённо, вычленив из моей бурной речи всего одно слово. «Ну это, как её?» – хотела сказать курица, но побоялась, что он опять не поймёт, о ком речь или сделает вид, что не понял. «Марибель, во!» «Мирабелла!» Губы его начали растягиваться в улыбке, от мрачного настроения не осталось и тени. «Ну да, она!» «Тощая, плоская шпала!» «Даже я со своими скромными формами на её фоне просто эталон женственности. Ты и без неё эталон». Опустив глаза на вышеупомянутые формы, те, что сверху, сказал «свер». «В глаз дам, если продолжишь пялиться на мою грудь», пообещала я, опять сжимая кулак. «Прости, вспомнилось просто». «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Я знаю, что ему вспомнилось, потому что мне оно тоже вспомнилось, и от этого захотелось взвыть на Луну, которая очень вовремя показалась из-за облаков» а потом спрятаться в кусты. Только ведьмы перед такими глупостями не пасуют». Гордо вздёрнув подбородок и, недобро прищурившись, я сладким голосом поинтересовалась. «Так мы идём дальше или прямо тут лагерь разобьём, да зелье варить поставим? Вон та кочка очень даже ничего выглядит». «М? Идём», сказал Свер, отворачиваясь. А я, избавившись от его взгляда, тихонечко выдохнула. «Кстати, это не кочка, а болотный иглобрюх. Тронь его, его не будет столько, что за неделю не отмоешься». «А если ещё и уколит, Он многозначительно замолчал. Я же благоразумно ускорилась, стараясь идти за ним шаг в шаг. «Ну, этих иглобрюхов в баню!» «За спиной заклинателя явно надёжней!»